Еще НЕКТО Длинные дни, самые длинные, если говорить объективно, имея в виду число часов от восхода и до захода Солнца, ибо астрономическая продолжительность ничего не могла поделать постротечностью дня, ни в отношении каждого в отдельности, ни в отношении однообразного их мелькания. Почти три месяца прошло с весеннего равноденствия, и наступил солнцеворот. Но фенологический год здесь, у нас наверху, не торопился следовать календарю. Лишь сейчас, лишь на днях, окончательно установилась весна. Весна, еще безо всякого признака тяжкого летнего зноя, благоухания, воздушно-легкая, прозрачная, с серебром небесной лазурью и детской пестротой луговых цветов. Ганс касторб находил на склонах те же цветы, последними образцами которых Иоахим Когда-то украсил комнату кузена в честь его приезда. Кашку и колокольчики — знак того, что год завершал свой круг. оно какое обилие и разнообразие форм, органической жизни в виде звездочек, чашечек, колокольчиков и менее правильных по своему строению фигурок вдруг повыползло из изумрудной молодой травки на склонах и лугах, наполняя солнечный воздух сухим и пряным ароматом. Горецветы, дикие Анютина глазки, о великом множестве маргаритки, желтые и красные первоцветы, они сравненно более крупные и красивые, по уверению Ганса Кастурпа, чем когда-либо виденные им на равнине. Если только он в самом деле когда-либо обращал на них внимание, и всюду, и везде бездна кивающих ворсистыми головками альпийских колокольчиков, голубых, пурпурных и розовых. Обязательная принадлежность этих высот. Ганс Кастор порвал всю это прелесть деловито носил букеты домой не столько для украшения комнаты, сколько для их сугубой научной обработки, как и было им намечено. Молодой человек обзавелся кое-каким инвентарем, учебником общей ботаники, удобной маленькой лопаткой для выкапывания растений, гербарием, сильной лупой и орудовал у себя на балконе, снова одетый по летнему в один из тех костюмов, который привез с собой, что тоже являлось признаком закругляющегося года. Свежие цветы в стаканах стояли на всех столах и полках комнаты, комнате на столике с лампочкой у его шезлонга. Наполовину увядшие и блеклые, но все еще сочные цветы были разбросаны на блюстраде и на полу балкона, а другие, аккуратно разложенные между двумя листами пропускной бумаги, вбиравший в себя их влагу, покоились под прессом из камней, дабы газ Кастор мог поместить высушенные плоские препараты к себе в альбом, укрепив их полосками клейкой бумаги. А сам новоиспеченный ботаник лежал, согнув колени, закинув ногу на ногу, с руководством на груди, перевернутым и поставленным корешком кверху, наподобие домика и простодушными голубыми глазами рассматривал сквозь толстое увеличительное стекло цветок, часть венечка которого он срезал перочинным ножом, чтобы лучше изучить строение цвета ложа. Под сильной линзой оно разрасталось, распухало, принимая чудовищные мясистые очертания. Пыльники на кончике тычиночных нитей рассыпали желтую пыльцу, и из завязи торчал пестик с рубчатым рыльцем, И если разрезать его вдоль, то становился виден тонкий каналец, по которому зернышки и мешочки цветной пыли перегонялись сахаристыми выделениями в зависть. Ганскастов считал, проверял, сравнивал, он исследовал строение положения чашелистиков или песков венчика, а мужские и женские органы сверял то, что он видел, со схематическими и красочными изображениями. Удовлетворенно устанавливал научную достоверность в построении знакомых ему растений и приступил к определению тех, которых не знал, с помощью системы Линнея по классам, группам, разрядам, родам, семействам и видам. Так как времени у него было в избытке, то на основе сравнительной морфологии он даже добился известных успехов в систематизации растений. Под каждым высушенным растением в гербарии Он каллиграфическим почерком вписывал латинские наименования, галантное, предоставленное ему гуманистической наукой, вписывал его отличительные признаки и затем показывал альбом Иоахиму, который только Диву давался. По вечерам он наблюдал звезды, его обуяло интерес к коловращению года, хотя солнце в бытность Ганса Кастурпа на земле уже раз двадцать и совершило этот же путь и до сих пор такого рода вещи, нисколько его не занимали, и если мы сами невольно пользовались такими выражениями, как весеннее равноденствие, то лишь принаравливаясь к духу нашего героя и уже в предвидении настоящего, ибо лишь с недавних пор он стал сыпать подобными терминами, повергая изумлению двоюродного брата своими познаниями, также и в этой области. Скоро Солнце вступит в знак Рака, а начинал он обычно на прогулке. Тебе это ни о чем не говорит? Это первый летний знак зодиака, понимаешь? Потом оно пойдет через залива и Деву к осенней точки точке осеннего равноденствия. Это к концу сентября, когда Солнце опять пересечет небесный экватор, как недавно в марте. Тогда Солнце вступило в знак Овна. Представь, я это упустил, хмуро говорил Иохим. И о чем это ты все толкуешь? Точка равноденствия? Зодиак? Конечно, Зодиак, Зодиакус, древние знайки небесного пояса, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей. И как они там называются по-латыни? Как же этим не интересоваться? Их двенадцать. Это-то, по крайней мере, должно быть тебе известно. Три дня каждого времени года, восходящие и нисходящие. Круг созвездий, через который проходит солнце. Великолепно, на мой взгляд. Представь себе, что они были изображены на плафоне египетского храма. Храма Афродиты. Кстати, недалеко от Фив. И халдеям они тоже были известны. Халдеям, представь себе, этому древнему народу магов и волхвов, арабы семитского происхождения, весьма следующему в астрологии и прорицаниях. Они тоже изучали небесный пояс, по которому движутся планеты, и разделяли его на 12 знаков по созвездиям Доды Катамория, как они до нас и дошли. Великолепно! Вот оно, человечество. Вот и ты говоришь «человечество», как Сатамрини. Да, как он, или немножко иначе. Человечество надо брать таким, как оно есть, оно и так великолепно. Я часто с большой теплотой думаю о халдеях, когда лежу в своем шезлонге и смотрю на планеты, на те, которые им были, тоже известны. Ведь всех планет при всем своем уме они еще не знали. Но те, которых не знали они... И я не могу увидеть. Уран ведь открыли с помощью телескопа совсем недавно. 120 лет назад. Недавно? Я называю это недавно, если позволишь, по сравнению со звездами, которые открыли 3000 лет назад. Но когда я лежу здесь и смотрю на планеты, то и эти 3000 лет становятся недавним прошлым. И я запросто думаю о халдеях, ведь они тоже глядели на них и строили всякие догадки. Вот это и есть человечество. Положим, что так, но уж очень ты стал возвышенно мыслить. Ты говоришь возвышенно, а я говорю запросто. Это кто как хочет. Но к тому времени, когда солнце войдет в знак весов, месяца примерно через три, день настолько убудет, что день и ночь сравняются, а дни и дальше станут все убавляться почти до Рождества. Это тебе известно. Но ты, пожалуйста, вот над чем поразмысли. В то время, когда солнце проходит через зимние знаки зодиака, и водолея, рыбы, дни уже снова удлиняются, и тогда вновь наступит точка весеннего равноденствия в трехтысячный раз со времен халдеев, и дни в новом году будут опять удлиняться, пока не наступит начало нового лета. Разумеется, но ведь это же сплошная издевка. Зимой дни удлиняются, а когда приходит самый длинный день в году, 21 июня, самое начало лета, Оно уже катится под гору, до них становится короче, и дело идет к зиме. А ты говоришь «разумеется». Но если отвлечься от твоего «разумеется», то иногда просто жуть берет и хочется судорожно хоть за что-то уцепиться. Словно кто-то насмех так устроил, что с наступлением зимы, по существу, начинается весна, а наступлением лета — осень. Словно Уленшпигель водит тебя за нос по кругу по неисчислимым точкам поворота. Точкам окружности. Да из чего и состоит окружность, как ни из одних, лишенных протяженности точек поворота. Ведь кривизну не измеришь, у нее нет постоянства, направления. Вот и получается, что вечность не все прямо-прямо, а кругом кругом настоящая карусель будет тебе. Праздник солнца ворота! воскликнул Генс Кастор, летний солнцеворот! Костры на холмах и хороводы, вокруг пылающего огня. Я никогда этого не видел, но слышал, что так делают почвенные люди, так встречают они первую летнюю ночь, с которой начинается осень, полдень и зенит года. Откуда опять идет спуск? Они пляшут, кружатся и ликуют. Отчего они ликуют в своей простоте? Можешь ты это объяснить? Отчего они так безудержно веселятся? От того ли, что дальше путь уже идет вниз во мрак? Или, может быть, от того, что до сих пор он шел вверх, и теперь наступил поворот? Неминуемая точка поворота, разгар лета, высший взлет, когда к иступленному веселью примешивается грусть. Я говорю так, как оно есть, теми словами, которые приходят мне на ум. Это грустное иступление и исступленная грусть. Вот отчего почвенные люди ликуют и пляшут вокруг костров, Они делают это с отчаяния, скажешь ты во славу, бесконечной издевки, какую представляет собою круг вечности без постоянства направления, где все повторяется. «Я вовсе этого не говорю», — пробормотал Ивахин. «Пожалуйста, не сваливай на меня». «Отвлеченными же предметами ты занимаешься, когда лежишь по вечерам. Возможно, я и не собираюсь отрицать, что ты за большей пользой занимаешься русской грамматикой» а надо полагать, ты скоро в совершенстве овладеешь языком. Большое для тебя преимущество, если, боже упаси, будет война. Упаси, ты говоришь, как штатский. Война необходима. Если бы не войны, сказал Мольтке, мир скоро бы загнил. Да, к этому у него действительно имеется большая склонность. И должен с тобой согласиться, начал Балаганс, чтоб собираясь опять вернуться к халдеям, которые тоже вели войны, и завоевали Вавилонию хотя и были семитами, то есть почти что евреями, но тут оба вдруг одновременно заметили, что два, шедших впереди господина, обернулись, привлеченные их разговором, и даже прервали свою беседу. Дело происходило на главной улице между Курзалом и гостиницей Бельведер, на обратном пути к довоз деревне Долина лежала в праздничном убранстве, разодетая в снежные, светлые, веселые краски. Воздух был чудесный. Симфония тончайшего благоухания полевых цветов разливалась в чистой, сухой, пронизанной солнцем атмосфере. Один из мужчин был им незнаком, другой оказался Лодовико Сатамбрини, Однако итальянец то ли не узнал их, то ли встреча с ними была ему нежелательна, потому что он тотчас поспешно отвернулся и снова, жестикулируя, углубился в беседу со своим спутником, причем даже прибавил шагу. Когда же братья, нагнав его справа, весело ему поклонились, он изобразил приятное изумление, восклицая Сапристи! «И, черт возьми, это вы!» Но опять-таки хотел задержаться и пропустить обоих вперед, чего они, однако, не поняли, вернее, не заметили, так как не усмотрели в его маневре никакого смысла. А Напротив, искренне радуясь встрече с итальянцем, с которым давно не виделись, молодые люди остановились пожать ему руку и, осведомляясь о его здоровье, в учтивом ожидании поглядывали на его спутника. Так они вынудили Сатембрини сделать то, чего он, очевидно, предпочел бы не делать, но что казалось им самым простым и естественным поступком, а именно их познакомить. Знакомство состоялось, можно сказать, почти на ходу. Итальянец, продолжая идти вперед, а круглым жестом, сопровождаемым шутливыми замечаниями, представил господ, лишь на миг приостановился чтобы дать им возможность, наклонившись на уровне его груди, обменяться рукопожатиями. Оказалось, что незнакомец на вид он был примерно одних лет с Атамбрини, его сосед, второй квартирант дамского протного лукачика, и что фамилия его — Нафта. А насколько могли разобрать молодые люди? Это был маленький, тощий человечек с бритым лицом, такого разительного, хотелось бы даже сказать острого, почти едкого безобразия, Что братья в душе подивились все в нем было отточено острым и монументальный крючковатый нос и тонкие лезвие, сжатый губы, и взгляд, светло-серые глаза, толстыми стеклами очков, вделанных в легкую, впрочем, оправу, и даже хранимые и молчания, заставлявшие подозревать, что и речь его столь же остра и логична. Он был, как полагалось, без шляпы и без пальто, притом прекрасно одет. Темно-синий в белую полоску фланелевый костюм был хорошего, модного покроя, как установили братья, окинув его испытующим светским взглядом, столкнувшимся с таким же, но еще более быстрым и пронзительным взглядом, осмотревшего их с головы до ног, маленького нафты. а Если бы неловкость и достоинство, с каким молодовик Асатембри не умел носить свой ворсистый сюртук и клетчатые брюки, он невыгодно выделялся бы среди этой лощеной компании. Оно об этом и речи не могло быть, тем паче, что клетчатые панталоны были превосходно отутюжены, и, если особенно не присматриваться, казались почти новыми. И несомненно, тут приложил руку хозяин квартиры, как сразу решили молодые люди. Если по добротности и светскости костюмы безобразные, нафта ближе стояла к двоюродным братьям, чем к своему соседу по квартире, то помимо общего обоим зрелого возраста было еще нечто решительно отличавшее жильцов лукачка от дух наших юношей, о чем нагляднее всего свидетельствовал цвет лица обеих пар, у одной смуглый и кирпично красной от загара, у другой бледный. Иоахим за зиму вовсе стал бронзовым, а лицо Ганса Касторпы под белокурами разделенными пробором волосами родило как маков цвет. Но даже горное солнце ничего не могло подделать со свойственной всем романским народам бледностью с Сеттамбрини, благородно оттененной черными усами, а товарищ его, хоть и блондин, волосы у него, собственно, были пепельные, металлически бесцветные, и он зачесывал их с лба назад через все темя, тоже отличался матовой белизной кожи темноволосых раз Двое из четверых опирались на тросточки, а именно Ганс Кастер и Сатамбрини, иохим считал это неподобающим для будущего военного. нафта после того, как его приставили, немедленно опять заложил руки за спину. Они были маленькие и нежные, как, впрочем, и его изящные ноги, однако вполне соразмерные с его фигурой. То, что он казался простуженным и порой суховато покашливал, внимание к себе не привлекло. Сатамрини тотчас удивительной непринужденностью преодолел недовольство или замешательство, которое обнаружил при виде молодых людей. Он казался в отличном настроении и, знакомя их, весело подшучивал. Так, например, он представил им нафту в качестве «Принцепс холастикурум. «Радость», — возгласил он, — «царит в чертогах моей груди, по выражению аретино, и это заслуга весны весны, которую он особенно ценит». Господа, зная, что у него достаточно накипело на сердце против жизни здесь, наверху, он уже не раз давал волю своим чувствам. оно честь и слава весне в горах. А на время она даже способна примирить его со всеми мерзостями здешних мест. Она не будоражит и не раздражает, как весна на равнине. Никакого скрытого кипения, никаких влажных испарений, никакой туманной духоты. Напротив, ясность, сухость, прозрачность и терпкая мягкость. Того, что ему по душе, что его восторгает. Все четверо шли неровной шеренгой, по возможности держась рядом, но когда навстречу попадались прохожие, правофланговый с вынужден был отступать на мостовую. А не то строй ломался, потому что кто-нибудь отставал или сторонился, а Нафта, например, слева, или же Ганс Касторб, шагавший между гуманистом и двоюродным братом. Нафта отрывисто рассмеялся от насморка голосом, звучавшим, как натреснутая тарелка, когда по ней стучат костяшки пальца. Кивнув в сторону Сатембрини, он сказал, растягивая слова. «Сразу видно вальтерианца рационалиста. Он славит природу за то, что даже при самой благодатной возможности она не смущает нас мистическим туманом, а хранит классическую сухость. Кстати, как по латыни «влага» — «хумор» — бросила Сатембрини через левое плечо. А юмор во взглядах на природу нашего профессора состоит в том, что он, по примеру святой Катарины Сиянской, вспоминает о язвах Христовых, когда видит красные первоцветы. Это было бы скорее остроумно, чем юмористично. Как-никак это привнесение духа в природу, а она в этом нуждается. «Природа», — сказал Сатембрини, понизив голос уже не столько и через плечо, сколько просто в сторону. «Не нуждается в вашем духе». Она сама по себе дух, и вам не наскучил ваш манизм. А, так вы, значит, признаете, что лишь развлечение ради вносите разлад в мироздание, отрываете Бога от природы. Весьма интересно, что вы называете жаждой развлечения то, что я имею в виду, когда говорю «страсти дух. Подумайте только, что, пользуясь такими громкими словами для столь легкомысленных надобностей, вы еще называете меня Краснобаем. Вы стоите на том, что Дух. Эсприт – значит легкомыслие. Но дух не виноват в том, что он изначально дуалистичен. Дуализм – антитеза, вот движущий диалектически исполненный страсти и остроумии принцип. Рассматривать мир, разделенным на два враждебных начала – а вот что дух, вот что остроумно. А напротив, всякий манизм скучен. Аристотелю свойственно искать боя. Аристотель? Аристотель перенес реальность общих идей на индивидуальные явления. Это пантеизм. Ошибаетесь, признавая объективность единичного, перенося сущность вещей с общего на частное явление, как это делали последователи Аристотеля, Фома Аквинский и бонавентуры Вы разрываете единство мира, отобщаете его от высшей идеи, ставите мир вне Бога, а Бога делаете трансцендентным. Это классическое средневековье, милостивый государь. Классическое средневековье – Восхитительное словосочетание. Прошу прощения, но я применяю понятие «классическое» там, где оно уместно, то есть в тех случаях, когда идея достигает совершенства. Античность не всегда была классична. А вы, как я замечаю, не терпите м -м, свободного обращения с категориями, не терпите абсолюта, в том числе и абсолютного духа. Вы хотите, чтобы дух был тождественен демократическому прогрессу, Надеюсь, мы оба разделяем убеждение, что дух, как бы ни был он абсолютен, никогда не может стать поборником реакции. Тем не менее, он всегда поборник свободы. Тем не менее, свобода это закон человека любви, а никак не как ни злоба и нигилизм, которых вы, очевидно, побаиваетесь. не возделал руки к небесам, перепалка оборвалась, и Вахим с изумлением поглядывал то на одного, то на другого, Аганс Кастер, удивленно подняв брови, смотрел себе под ноги. Нафта говорила резко и безоплецонно, хотя именно он ратовал за свободу в самом широком ее понимании. Манера его, возражая, говорить «ошибаетесь», причем звук «ша» он произносил сперва выпячивая, а потом поджимая губы, была весьма неприятна. Сатембрини возражала отчасти шутливой, отчасти с благородной горячностью, особенно когда призывал не забывать об общности некоторых основных воззрений. Лишь когда Нафта замолчал, он решил более подробно ознакомить братьев с личностью незнакомца, не без основания, полагая, что их спор возбудил любопытство, и считая нужным удовлетворить это любопытство. А Нафта не вмешивался, предоставляя ему говорить. Его знакомый пояснился Тамбрине, как это принято у итальянцев, с особой торжественностью, подчеркнув взывание представляемого профессор древних языков в старших классах Фридери Цианума. Судьба профессора схожа с его сатембрине судьбой. Приехав сюда лечиться пять лет назад и убедившись, что нуждается в длительном пребывании в горах, он оставил санаторий и устроился частным порядком у того же дамского портного лукачика, выдающегося питомца орденской школы, как несколько расплывчато выразился Сатамбрине, не замедлило привлечь в качестве доцента местное среднеучебное заведение, украшением которого он является. Словом, Сатембриня всячески превозносил безобразного нафту, хотя только что имел с ним нечто вроде словесной дуэли, и этому сходному с дуэлью спору предстояло тут же возобновиться».